Глава 12. Тома соскучился шумахер. Когда я ухожу, он садится на подоконник и долго смотрит в окно на птичек. Мне хорошо видны с улицы его пушистые щеки. Мы с ним немножко пообщались, потом я быстро заварила свежего чая и пошла притворять свой сон в жизнь. И мне Сергеевич ясно распорядился найти картонный конвертик. Ничего сложного, в сумке было только два таких и оба из квартиры соседа. В первом конверте лежала пачка ксерокопий, часть которых тублировала документы, полученные мною от Светы. А вот из второго я достала свеженькие, недавно распечатанные на хорошем принтере листы. Это был современный текст, но никаких сомнений он также касался дятловцев. Словарь 1959. А. Акселерот Моисей Абрамович. Мастер спорта по туризму, руководитель группы студентов УПИ, работавшей в составе экспедиции, отправленной из Екатеринбурга в Ивдельский район на поиски пропавшей группы Дятлова. Группу Акселерода забросили на вертолете к горе Атартен в числе первых в феврале 1959 года. Акселерод до самой своей смерти в 1998 году пытался установить истину и узнать, что именно произошло на перевале Дятлова 1 февраля 1959 года, что повлекло за собой гибель девятерых туристов, которые были его однокурсниками и друзьями. Сразу после трагедии Акселерот высказывал мнение, что вряд ли это были ракеты. Позднее он подробно разработал версию лавины. Акты вскрытия. Серия документов, подготовленных экспертом-криминалистом Возрожденным, производившим совместно с экспертом Гансом, вывдели вскрытие тел туристов группы Дятлова. В уголовном деле присутствуют копии актов вскрытия. Существует мнение, что экспертиза производилась по четким указаниям партийного руководства, поэтому некоторые подробности удалось скрыть, всего лишь версии. Тем не менее, из актов вскрытия следует, что четырех дятловцев Дубининой, Слободина, Тибо Бриньоля и Золотарева Присутствовали тяжелейшие переломы ребер, трещины черепа и различные типы кровоизлияний. Смерть Дубининой наступила в результате кровоизлияния в сердце. Тяжелые травмы повлекли за собой смерть Тиба Бриньоля и Золотарева. Именно в акте вскрытия указано, что у Дубининой отсутствует язык. Таким образом, акты вскрытия, составленные в феврале мае 1959 года, доказывают насильственный характер гибели туристов группы Дятлова и уж во всяком случае опровергают удобную для того времени версию борьбы с природным явлением в лице лавины, бурана и т.д. Помимо прочего, в актах вскрытия указаны данные, необходимые для установления времени последнего приема пищи и т.д. В настоящее время предлагается совершить эксгумацию трупов, таким образом надеются установить истинную причину гибели дятловцев. В актах вскрытия не указывается, что кожа погибших туристов имела интенсивную коричневую или, как упоминают другие источники, оранжевую окраску. Эксперт возрожденный спустя 30 лет после трагедии на перевале помнил всех ребят по именам и фамилиям, но не раскрыл тайну даже перед собственной смертью. Альма Собака породы «Восточноевропейская овчарка» участвовала в поисках всех дятловцев возле горы Холотсяхов. Военные во главе с капитаном Чернышовым взяли с собой специально натренированную собаку. Именно Альма обнаружила тело Зины Калмогоровой 26 февраля 1959 года. Аскинадзе Владимир Михайлович. В 1959 году студент УПИ. В мае 1959 года руководитель группы студентов, участвовавших в поисках пропавшей группы дятлов возле горы хулад сейчас проживает в Севастополе. От Георгий, турист из Первоуральска, по другим сведениям, из Ревды, его группа была в походе 7 февраля 1959 года в районе хребта Молебный камень. В деле от выступает как свидетель огненных шаров, позднее принимал участие в поисках дятловцев. Ауспия река в Ивдельском районе Свердловской области, правый приток реки Лозьвы. От мансийского Авыспи значение неизвестно. 31 января 1959 года группа Дятлова вышла к истоку Ауспи и пыталась перевалом пройти к долине реки Лозьвы, но из-за низкой температуры и сильного ветра туристы были вынуждены вернуться через перевал и устроиться на ночлег. В верховьях Ауспи группа Дятлова устроила «Лабаз», в котором был оставлен запас продуктов и часть снаряжения. АУСПИЯ многократно упоминается в значительном количестве документов по Дятловскому делу. Б. Брусницин Вадим Дмитриевич, участник поисков пропавших туристов из УПИ в марте 1959 года, находился в составе поисковой группы, обнаружившей палатку, а позднее тела Кривонищенко и Дорошенко. В. Валежник, обломанный ветром и упавший на землю деревья, ветви, сучья. Валежник в изобилии имелся неподалеку от костра, у кедра, где нашли тела Кривонищенко и Дорошенко. Наличие валежника, по мнению некоторых исследователей, указывает на то, что дятловцы были ослеплены, поскольку для разведения костра они использовали недоступные валежника ветки кедра. Чтобы добыть эти ветки, дятловцы, в случае, если это они разводили костер, забирались на кедр и силой ломали ветви. Валежника, стало быть, они просто не видели. Вижай. В 1959 году поселок на реке Лозьва в устье реки Вижай в 94 километрах от Ивделя. Из Вижая туристы группы Дятлова вышли по маршруту. Из Вижая они должны были дать телеграмму в УПИ в установленный срок. В настоящее время в поселке Вижай проживает около 150 человек. Примечание 2012 года. В августе 2010 года поселок полностью сгорел от природного пожара. В Вижай находилась колония номер 64 при Уща 349-И. После расформирования Ивдиллага в 90-х годах колонию закрыли, и теперь Вижай находится на грани исчезновения, так как большинство жителей поселка работали в колонии. Название реки Вижай переводится с языка Коми как «Святая река» или «Святой отец». Манси называют эту реку Ялпынг-Я, что имеет такой же перевод. Интересно, что река Вижай течет с горы Ялпынг-Нер или «Молебный камень» так что священный перевод названия очевиден. Возрожденный Борис Алексеевич, родился в 1922 году. Судебно-медицинский эксперт, стаж 1954 года, областного судмедбюро. Вместе с судмедэкспертом Гансом производил вскрытие описания трупов, обнаруженных на склоне горы холот в марте-майе 1959 года. Подготовил заключения, приведенные в актах вскрытия. Акты вскрытия, подписанные Возрожденным, находятся в уголовном деле о гибели туристов группы Дятлова. В мае 59 года Возрожденный прилетал вертолетом на место обнаружения последних четверых. По поводу произведенных вскрытий мнения разделились. Одни исследователи считают, что Возрожденный сознательно замолчал некоторые подробности, указывающие на радиологическую причину гибели дятловцев. Другие напоминают, что именно из актов вскрытия, несомненно, самых ценных документов по этому делу, Стало известно наличие тяжелейших телесных повреждений, несовместимых с жизнью у Дубининой, Тибо Бриньоля, Золотарёва и Слободина. Кроме того, в документах указывается на отсутствие языка у Людмилы Дубининой. Есть свидетельство очевидцев о том, что после каждого вскрытия эксперты и свидетели из начальства окунались в бочку со спиртом, чтобы не заразиться. Когда закончили исследовать тела первых пятерых и вынесли вердикт о переохлаждении как причине смерти, то на радостях всем коллективам напились». Эти факты современные исследователи тоже толкуют по-разному. Некоторые считают, что сами вскрытия проводились в нетрезвом состоянии. В последнее время часть активистов Дятловского дела настойчиво призывают совершить эксгумацию трупов и провести повторное исследование. Высота 1079. Смотри, холод сяхал. Г. Гора мертвецов. Смотри, холод сяхал. Гордо Лев Семенович родился в 1918 В 1959 году занимал должность председателя спортивного клуба УПИ. Именно спортклуб отправлял группу Дятлова в поход к горе Атартен в январе 1959 года. Общественность обвинила Гордо, а также других руководителей в трагической гибели туристов-лыжников. Недостаточно продуманная организация походов, отсутствие денег, раций, необходимых продуктов — все это называли в числе причин, повлекших за собой смерть дятловцев. Хотя поход действительно проходил с нарушением правил. Например, дятлов не оставил в спортклубе копии маршрут, никто даже в вуз не дул по этому поводу. Наибольший гнев вызывала и совершенно справедливо организация поисков пропавших туристов, вернее, отсутствие всяческих поисков до тех пор, пока сами родные не начали бить тревогу. После похорон дятловцев в Свердловске на Михайловском кладбище Льва Гордо сместили с занимаемой должности, а также объявили ему выговор занесением в учетную карточку, что по тем временам считалось серьезным порицанием. Однако через несколько лет выговор отменили, так как Гордо хорошо зарекомендовал себя в работе Футбольный клуби УПИ, откуда он, как выяснилось, никуда не уходил. Интерес представляют должности, последовательно занимаемые Левом Городу на протяжении его трудового пути. Он работал заведующим отделом пионеров первого райкома ВЛКСМ, комендантом пересыльного пункта управления НКВД, находился в заключении под следствием, затем занимал посты зам-директора спорткомбината «Динамо», начальника интендантского снабжения батальона во время войны. Старшего инспектора управления военно-строительных батальонов МВД, начальника снабжения ликёра водочного завода. Именно отсюда он пришел на работу в спортклуб УПИ. Д. Дело уголовное. Собрание документов, имеющие отношение к какому-либо факту или лицу, являющемуся причастным к нарушению закона преступлению. Уголовное дело о гибели туристов в районе горы Атартен было начато и закончено в 1959 году. Дело вел следователь Свердловской областной прокуратуры, младший советник юстиции Лев Никитич Иванов, единственный в области прокурор-криминалист. Дело содержало значительное количество документов, опросов свидетелей, очевидцев, родных и близких погибших туристов. К делу также относятся акты вскрытия, показания поисковиков, фотографии. Дело о гибели туристов в районе горы Атартен было закрыто за отсутствием виновных. С 1959 года дело хранилось в архиве прокуратуры. В марте 89 года с него сделаны фотокопии. В деле отсутствуют страницы 371, 372, 374, 376, 378. Страницы изъяты как не относящиеся к делу. В настоящее время копии уголовного дела – «О гибели обладает почти каждый исследователь дятловской темы. Дневник. Записи, ведущиеся изо дня в день. Почти каждый турист группы Дятлова имел личный дневник. Так в уголовном деле упоминаются дневники Дятлова, Колмогорова, Дубинина и Каливатова, записная книжка Слободина и так далее. Помимо личных, в группе существовал также общий дневник, в котором записи велись по очереди. Последняя запись в дневнике группы была сделана 31 января. Последняя запись в личном дневнике Дубининой 28 января. Почти все дневники ребят были найдены на месте трагедии в феврале 1959 года. Существует версия, согласно которой последняя запись в дневниках, личных и общественных, была изъята прибывшими на место военными в составе группы зачистки или во время обнаружения палатки. Дневник Каливатова обнаружен не был, хотя Каливатов относился к заполнению дневника педантично, дорожил им. В Дятловском деле также фигурируют личные дневники Масленникова, руководителя поисковой операции, однако они находятся в личном хранении одного из поисковиков, их мало кто видел. Дорошенко Юрий Николаевич родился в 1938 году. Студент УПИ, участник трагически завершившегося похода группы Дятлова к горе Тартен. Тело Дорошенко было обнаружено 26 февраля 1959 года под кедром в полутора тысячах метров от палатки на склоне горы Холод-Сяхал. Рядом с ним находился труп Георгия Кривонищенко. Руки Дорошенко были обожжены, сам он раздет до нижнего белья. Неподалеку имелись следы человеческой деятельности, остатки костра, горевшего около полутора часов. Согласно акту вскрытия, сделанному возрожденным, смерть Дорошенко наступила в результате замерзания. Исследователи Дятловского дела называют Дорошенко и Кривонищенко теми, что были у кедра. Их тела обнаружили в первую очередь. Дорошенко был опытным туристом, сам водил группы в сложные походы. Дорошенко похоронен на Михайловском кладбище в Екатеринбурге. Родители Юрия, жившие на севере, в 80-х годах обращались в спортклуб УПИ с просьбой позаботиться о памятнике. Дубинина Людмила Александровна родилась в 1938 -м. Студентка третьего курса инженерно-экономического факультета УПИ, участница трагически завершившегося похода группы Дятлова, Горятартем. Тело Дубининой было обнаружено 4 мая 59 года в 75 метрах от кедра по направлению к долине четвертого притока Лозьвы под толщей снега в 4-4,5 метра. Вместе с ней обнаружили тела Александра Золотарева, Николая Тибубриньоль и Александра Каливатова. На дубильной были одеты вещи, снятые с Кривонищенко и Дорошенко. Вещи были срезаны ножом, словно их снимали уже с трупа. Вскрытие показало, что у 20-летней Людмилы был симметричный перелом ребер справа: второе, третье, четвертое, пятое и слева: второе, третье, четвертое, пятое, шестое, седьмое. Существует предположение, что длина переломов равна по длине прикладу автомата Калашникова. Кроме того, у нее отсутствовал язык и наблюдалась необычная подвижность подъязычного хряща. Смерть Дубининой наступила в результате кровоизлияния в сердце. Исследователи Дятловского дела называют Дубинину, Золотарёва, Каливатова и Тибобриньоля последние четверо. Их нашли позднее всех, и у них, за исключением Каливатова, самые тяжкие телесные повреждения. Дубинина по воспоминаниям родственников и друзей туристов вошла в туристическую жизнь у ПИС первых дней учёбы. Любила петь, хорошо фотографировала. Вспоминаются ученики. В тайге под пиком грандиозным на восточном Саяне с ней произошел несчастный случай. А от неудачного обращения охотника с ружьем произошел случайный выстрел, и Людмиля пробила дробью ногу. Она мужественно переносила все тяготы своей транспортировки по бездорожью тайги. В зимние каникулы 1958 года Люда Дубинина уже сама вела группу в лыжный маршрут второй категории сложности по Северному Уралу. Дубинина похоронена на Михайловском кладбище в Екатеринбурге. Дятлов Игорь Алексеевич. Родился в 1936 году в Первоуральске. Студент-пятикурсник радиофака УПИ. В 1959 году Дятлову была предложена должность замдекана радиофака имел незаурядные способности к электронике, профессионально занимался туризмом. Много раз был руководителем групп, выполнявших туристические походы разной степени сложности. Руководил походом горе Атартен в январе-феврале 1959 года, закончившимся трагической гибелью всех девятерых участников. Тело Дятлова было обнаружено 26 февраля 1959 года прямой от кедра к палатке, установленной на склоне высоты 1079. Дятлов лежал на спине, приобнимая ствол маленькой березки. Смерть Дятлова, согласно акту вскрытия, наступила в результате переохлаждения. Внутренних и внешних повреждений тела не обнаружено. В последующие годы многие исследователи Дятловского дела обвиняли Игоря Дятлова в неправильной организации туристической стоянки, повлекшей за собой гибель всех участников похода из-за бурана, сошедшей лавины или других катастрофических явлений природы. Тем не менее, туристы-профессионалы рассматривают действия Дятлова как абсолютно верные, позволяющие сэкономить время и силы участников похода. Перевал, в районе которого в ночь с 1 на 2 февраля 1959 года трагически погибли 9 туристов, получил название «Перевал группы Дятлова», который для краткости даже на картах обозначают «Перевал Дятлова». На перевале, под которым нашли тела туристов, В 1963 году установлена мемориальная доска с именами туристов и надписью «Их было девять». Перевал Дятлова стал местом паломничества туристов, исследователей и всех людей, которым не дает покоя страшная загадка горы мертвецов. Дятлов похоронен на Михайловском кладбище в Екатеринбурге. з Золотарев Александр, Семён родился в 1922 году. Инструктор Кауровской турбазы – один из участников трагически завершившегося похода группы Дятлова к горе Атартен. О Золотарёве известно мало. Прежде он не общался с дятловцами, и многие удивлялись, почему он решил идти с ними в поход. Золотарёв значительно старше остальных участников похода. В девятом году ему было 37 лет. Тело Золотарёва нашли 4 мая девятого года по направлению к долине четвертого притока Лосьвы под толщей снега в 4 половиной метров. Вместе с Золотарёвым обнаружены тела Дубининой, Каливатова и тибо -Бриньоля. У золотарева обнаружены переломы рёбер. Второе, третье, четвертое, пятое, шестое справа по окологрудной и среднеключичной линии с кровоизлиянием в прилегающие межрёберные мышцы. По мнению судмедэксперта Возрожденного, производившего вскрытие трупов, Золотарёв мог жить дольше Дубининой, мог при этом находиться в сознании. Смерть Золотарева наступила в результате множественных телесных повреждений. Богомолов в книге «УГТУ. Человек. Спорт. Природа» вспоминает «Что сказать о Золотареве? Это был загадочный для всех нас человек». Для того, как попасть в группу Игоря Дятлова, он, проработав несколько смен инструктором туризма на турбазе Артыбаш, Телецкое озеро, на Алтае и Кауровской турбазе, обратился к Сергею Согрину и попросился в нашу группу, собирающуюся идти уже на упомянутый лыжный маршрут третьей категории сложности по приполярному Уралу. Сергей привёл в комнату довольно необычного человека с кавказской внешностью и представил. Семён Золотарёв просится в наш поход. «Зовите меня просто Саша», — сказал этот кавказский Семён, сверкнув фиксами, что для нас тоже было непривычным. Семён был значительно, лет на 15 старше нас, но мы не придали этому значения. Но и этот Семён, как и Зина, очень торопился пройти маршрут и вернуться обратно. Говорил, что нужно съездить к старенькой маме на Кавказ. Золотарев похоронен Виктором Богомоловым на Ивановском кладбище в Екатеринбурге, отдельно от остальных дятловцев. Неподалеку от него могила Георгия Кривонищенко. И. Иванов Лев Никитович, младший советник юстиции, в 1959 году был единственным прокурором-криминалистом в Свердловске. Иванов возглавил расследование причин гибели туристов из группы Дятлова. Впоследствии был отстранен от дела. Иванов считал, что причина гибели дятловцев в некоем аномальном явлении, случившемся 1 февраля 1959 года возле горы холод -Сяхал. В 1992 году написал письмо, в котором уверял, что туристов убило НЛО. Иванов провел радиологическую экспертизу, вообще успел сделать очень многое. Ивдель. Город на севере Свердловской области, названный по реке, на которой стоит река Ивдель, правый приток реки Лозьвы. Группа дятловцев прибыла в Ивдель на поезде из Сирова, чтобы отправиться в Вижай и далее по маршруту. Ивдельский район служит местом заключения, получившим название «Ивдель-Лаг». В Ивдель с места катастрофы привезли на вертолёте тела дятловцев. Здесь же экспертам возрожденным было произведено вскрытие. К. Кедр. Хвойное вечно дерево. Под огромным кедром, растущим на склоне горы Холод-Сяхал, 26 февраля 1959 года поисковик Слопцов обнаружил тела дятловцев Кривонищенко и Дорошенко. Это была первая страшная находка. Впоследствии для краткости Кривонищенко и Дорошенко стали называть «двое у кедра». Рядом с телами поисковики нашли следы костра, который горел около часа. Костер разводили, прыгая, ломая ветки, для чего тому, кто это делал, приходилось залезать высоко вверх по стволу. Именно это обстоятельство наталкивает на мысль об ослеплении дятловцев. Рядом с кедром имелось значительное количество валежника, который можно было без проблем использовать при разведении костра. Впрочем, общеизвестно, что дерево кедра очень хорошо горит. Считается, что тот самый кедр стоит по сей день. По мнению Карелина, поисковика, активного участника экспедиции, кедр срубили почти сразу же после происшедшего, чтобы убрать ориентир для туристов-паломников. Таким образом, туристы, посещавшие перевал в 1970-1990-е годы, наблюдали иной кедр, ошибочно принимая его за Дятловский. Каливатов Александр Сергеевич родился в 1938 году. Студент 4 -го курса физтеха УПИ, участник трагически завершившегося похода группы Дятлова к горе Тартен. Тело Колеватова было обнаружено 4 мая 1959 года в 75 метрах от костра по направлению удаления 4 притока Лозьевы по толще снега в 4-4,5 метров. Вместе с Колеватовым были обнаружены тела Дубининой, Золотарева и Тебо бриньоли Исследователи называют их «последние четверо» или «те, кто был в ручье». Согласно заключению эксперта Патанатома Возрожденного, смерть Каливатова наступила в результате переохлаждения. Переломов у него обнаружено не было. Зиновьев в книге «УГТУ. Человек. Спорт. Природа» вспоминает. «Саша Калеватов был старше нас и уже имел туристический опыт. До переезда из Москвы в Свердловск в составе московской команды совершил поход по приполярному Уралу и успел побывать на горе Сабля». Он отличался аккуратностью, педантичностью и вместе с тем умел шутить и ладить с товарищами по группе. В Саше угадывался лидер. Саша держался солидно, на привалах неизменно раскуривал старинную трубку и попыхивал на всех ароматом настоящего душистого табака. Саша Каливатов был рассудительным человеком, пользовался доверием людей. В походах он аккуратно вел свой дневник, но никому его не показывал, по-видимому, доверяя дневнику свои наблюдения и размышления. Следуя своей многолетней привычке, и в этом походе вёл индивидуальный дневник. Будучи травмированным менее других ребят, он не мог не оставить записи в своём дневнике о происшедшей с ними трагедии. Но в ходе раскопок дневник не был найден. Кальватов похоронен на Михайловском кладбище в Екатеринбурге. Колмогорова Зинаида Алексеевна родилась в 1937 -м. Студентка 4-го курса радиофака УПИ участница трагически завершившегося похода группы Дятлова к горе Атартен. Тело Калмогоровой было обнаружено поисковой собакой Альмой под 10-сантиметровым слоем снега по направлению от кедра, где лежали Кривонищенко и Торошенко, к палатке. Зина была достаточно тепло одета, но без обуви. Смерть колмогоровой наступила в результате переохлаждения и застала ее в динамической позе. Зина боролась до последнего, пытаясь доползти до палатки. Ушибов и переломов тела обнаружено не было, но снег был испачкан кровью в области лица. В уголовном деле использованы записи из личного дневника Колмогоровой. Ходили слухи, что Колмогорова и Дорошенко собирались пожениться, но эта информация ничем не подтверждена. Зиновьев вспоминает. Зина Колмогорова после окончания средней школы, а затем ремесленного училища, в 1954 году поступила на радиофак УПИ. Учеба в институте давалась трудно. Но своим упорством она затмевала даже учившихся в институте китайцев, с которыми приходилось сталкиваться в библиотеке института. Зина была удивительным, щедрой души человеком, любимницей турсекции УПИ. Зина добровольно взвалила на себя груз организационно-массовой работы в турсекции УПИ. На третьем курсе отправилась в сложный поход по горному Алтаю. В районе Телецкого озера ее укусила ядовитая змея. Спасла ее семья Лесничева, прикладывая к ранкам от укусов заменить сыворотку от простокваши. Зина мужественно перенесла это болезненное критическое состояние, но очень переживала за задержку группы на маршруте. Зина была гордостью всей туристической секции УПИ. Она была желанной в любой тургруппе, отправлявшейся в любой маршрут. Калмогорова похоронена на Михайловском кладбище в Екатеринбурге. Конькобежный спорт Олимпийский вид спорта, которому суждено было сыграть неожиданную роль в расследовании причин трагической гибели девятерых туристов из группы Дятлова. С 28 февраля по 1 марта 1959 года Свердловский проходил чемпионат мира среди женщин по конькобежному спорту. На центральном стадионе практически недоступного для иностранцев города в этот период, а также, естественно, до и после, находилось огромное количество зарубежных спортсменов, тренеров, журналистов. Существует версия, что городские и областные власти были настолько напуганы перспективой вынести ссоры из избы, то есть открыть советскую трагедию мировой общественностью, что поспешили скрыть сам факт гибели ребят, процесс поиска, а также начало расследования. Отсюда скоропалительное и циничное предложение хоронить туристов в Ивделе, похороны через дыру в заборе кладбища и так далее. Каратаев Владимир Иванович, следователь прокуратуры города Ивделя, первый следователь по делу о гибели туристов группы Дятлова. Каратаев первым осматривал трупы, опрашивал свидетелей, присутствовал при вскрытии, первым обнаружил телесные повреждения при вскрытии, активно выступал в защиту мансийских семей, которых обвиняли в убийстве ребят. Почти сразу же следователь Каратаев был отстранен от дела. После долгого молчания в последние годы Каратаев дал несколько интервью различным СМИ. Костер. Горящая куча дров, сучьев и так далее. В деле о гибели туристов группы Дятлова фигурирует только один костер, который горел около часа под Кедром, где 26 февраля 1959 года нашли тела Кривонищенко и Дорошенко. Костер разводили обламывая сучья с Кедра, на что затрачивались огромные усилия. Однако есть свидетельства поисковиков, в частности Суворова, согласно которым был еще один костер. Его следы обнаружили 4 мая рядом с телами последних четверых — Дубининой, Каливатова, Тибо-Бриньёля и Золотарёва. Поскольку у троих из них были сильнейшие травмы, несовместимые с жизнью, то существует два объяснения этого костра. Либо его развели Колеватов, Дятлов и Колмогорова, те, что погибли от замерзания, согласно заключениям актов вскрытия, либо на перевале в тот вечер был кто-то ещё. Оскин Алексей Александрович родился в 1965. -м. Выпускник радиофака УПи, окончил в 87. -м. Инженер НИИ в городе Челябинск 70. Руководитель и участник шести походов на перевал Дятлова. Разрабатывал версию о натриевых метеорологических ракетах, провел ряд исследований и консультаций. Опубликовал статью о Дятловцев и натриевых ракетах в газете Комсомольская правда. Кривонищенко Георгий Алексеевич родился в 1935 -м. Инженер, работал в городе Челябинск-65, в народе называли Сороковка. Участник трагически завершившегося похода группы Дятлова к горе Атартен. Тело Кривонищенко было обнаружено 26 февраля 1959 года под кедром полутора тысячах метров от палатки в долине четвертого притока реки Лозива. Юрий был раздет до белья, руки сильно обожжены. Рядом с ним нашли тело Юрия Дорошенко. Около трупов обнаружены следы человеческой деятельности, остатки костра, горевшего на протяжении полутора часов. Исследователи Дятловского дела называют Кривонищенко и Дорошенко «двое у кедра». Их нашли в первую очередь. В дневниках дятловцев Кривонищенко называют сокращенно «Ю-Криво». Его называли Юра, несмотря на то, что полное имя Кривонищенко — Георгий. Зиновьев. Зиновьев. Юра Кривонищенко вырос в интеллигентной семье. Студенческие чаепития поощрялись его родителями и еще теснее сплачивали нас, второкурсников, с более старшими и опытными товарищами. Юра Кривонищенко участвовал во многих категорийных походах Игоря Дятлова и был его надежным другом. По воле родителей Кривонищенко похоронен на Ивановском кладбище в Екатеринбурге. Кроки маршрута. План местности выполнен приемами глазомерной съемки. Кроки представляют собой вручную зарисованный кусочек карты или картографический рисунок местности с натуры. В вещах дятловцев были найдены кроки маршрута гория Тартен, который трагически окончился 2 февраля 1959 года на склоне горы холод сяхл Л. Лабаз – небольшое строение в лесу на сваях или на деревьях, которое туристы или охотники используют в качестве склада продуктов и вещей. Лабаз группы Дятлова был устроен в верховьях реки Ауспии. Туристы оставили здесь часть вещей и продукты, которые помешали бы им при восхождении на гору Атартен. Лабаз был обнаружен во время поисков пропавшей группы. Из него ничего не исчезло. Лозьва. Река на севере Свердловской области. Самая крупная река Евдельского района, левая составляющая реки Тавда. 31 января 1959 года туристы группы Дятлова пытались выйти к долине реки Лозьвы, но из-за плохих погодных условий им пришлось разбить палатку на ночь на склоне горы Холод сяхал Тела погибших туристов были обнаружены в долине четвертого притока Лозьвы. М. Манси. Народ в Ханты-Мансийском автономном округе. Около половиной тысяч человек. Устаревшее название Манси – Вагулы. Манси проживают и на севере Свердловской области, в том числе имеются селения Паули по рекам Лозьве и Пелыму, но в зимнее время манси там не встретишь. Манси занимаются охотой и оленеводством. Летом перегоняют оленей на горные пастбища Кослания. Многие топонимы Северного Урала мансийского происхождения, в том числе от Артен, Холод, и так далее. У манси существует понятие священных гор, на которые не должны восходить люди. К манси относятся дружелюбно, часто помогают им во время экспедиций, охоты или туристических походов. После гибели группы Дятлова некоторое время рассматривалась так называемая «мансийская версия». Согласно ей, туристов убили манси за то, что те нарушили некие священные границы. Однако версия не была доказана, хотя для того, чтобы это сделать, целые семьи манси допрашивали в КГБ и якобы даже пытали. Знатоки мансийской культуры утверждают, что манси никогда не стали бы причинять намеренный вред туристам. В поисках пропавшей группы Дятлова принимали участие манси из семьи Степана Курикова, проживавшего в Суеват-Пауле. Манси оказывали и другую посильную помощь. Горы Атартен и Холот-Сяхал не являются священными горами манси, хотя перевод названия «Холот-Сяхал» — «гора мертвецов» странно совпадает со случившимся на перевале. По мифологии манси, во время великого потопа на горе Холаттяхол погибли 9 человек. Масленников Евгений Поликарпович, мастер спорта по туризму руководитель поисков пропавшей группы Дятлова в феврале-мае 59 -го года. Масленников умер в 1983 году. Существует дневник или серия дневников Масленникова, в которых якобы описана причина случившейся трагедии. Дневник находится в частном владении, и его не спешат обнародовать. Однако те, кто знакомился с текстом, уверяют, что значение дневника сильно преувеличено. Метеорологическая сводка по Евдельскому району. К вечеру 1 февраля 59 года температура воздуха понизилась почти в два раза по сравнению с утром и составила минус 20-21 градус. По сравнению с утренними значениями влажность воздуха невысокая 56%, видимость 8 баллов, средняя. Осадка выпала меньше половины миллиметра. Ветер северо-северо-западный 1,3 метра в секунду. Метели, урагана, бурана не наблюдалось. Михайловская. Кладбище в Кировском районе Свердловска в районе улицы Гагарина, Блюхера, Первомайской. На Михайловском кладбище похоронены семь участников похода Дятлова, все кроме Золотарева и Кривонищенко. На могиле, которая находится сразу у входа на кладбище со стороны улицы Гагарина, установлен памятник-обелиск с фотографиями дятловцев. Памятник возведен на средства родителей. Первоначально, желая замять получившую огромный резонанс историю, городские власти предлагали родителям дятловцев хоронить их и в деле, чему родители воспротивились. Прощались с дятловцами в Свердловске, при большом количестве народа. Последних четверых хоронили в закрытых гробах. Проникали на кладбище через дырку в заборе со стороны улицы Гагарина, так как через центральный вход никого не пускали. Вместе с Дятловцем похоронен еще один студент УПИ, не имевший отношения к трагедии – Никитин, умерший примерно в то же время от воспаления легких. Родственники дятловцев вспоминают, что рядом с туристами пытались похоронить еще одного студента, которого убили в драке на вокзале – Это свидетельствует об отношении начальства к случившемуся несчастью. Н. Неволин, Егор Семенович, техник по ремонту радиотелефонной аппаратуры. В 1959 году проживал в городе Ивдель. С 26 февраля по 13 мая был радистом экспедиции, разыскивавшей пропавших туристов из группы Дятлова. Передавал радиограммы в Ивдель и Свердловск. Лично присутствовал при обнаружении тел дятловцев. НЛО. Неопознанный летающий объект — общее название для неких предметов, увиденных в воздухе без рационального объяснения этого факта. Так называют летающие тарелки, огненные шары и так далее. Считается, что НЛО запускают инопланетяне или даже летают на них. По одной из версий, 1 февраля 1959 года над будущим перевалом Дятлова пролетел НЛО. Именно он и стал причиной гибели всех девятерых туристов. Эту версию называют также аномальной. Интересно, что ее придерживался младший советник юстиции Иванов, который вел расследование. Ножны эбонитовые. Один из предметов, обнаруженных у костра 26 февраля 1959 года во время поисковых действий. По различным свидетельствам, ножны не принадлежали никому из дятловцев и могут доказывать присутствие на перевале посторонних лиц. Примечательно также отсутствие в них ножа. Огненные шары или светящиеся шары – необычное небесное явление, которое можно было наблюдать в 1959 году, а также позднее, в различных районах Северного Урала, в том числе в Ивделе. Движение огненных шаров в небе, их форму и время видимости похожим образом описывают охотники-манси, метеорологи, туристы, военнослужащие, просто случайные наблюдатели. Что такое огненные шары? Существует две основных версии. Согласно первой, огненные шары — ничто иное, как аналог или корабли инопланетян. Такой вариант объясняет гибель туристов из группы Дятлова 1 февраля 1959 года вмешательством пришельцев. Более правдоподобна вторая версия — огненные шары свидетельствуют об испытаниях какой-либо ракетной техники. Артюков Георгий Семенович, полковник в запасе, один из руководителей поисков группы Дятлова в феврале мае 1959 года. Участники поисков называли его полковника Тартен. Артюков, заведующий военной кафедрой УПИ, преподавал тактику, личный друг маршала Жукова. В начале поисков руководил группами студентов-туристов. В мае возглавил поиски, лично доставал трупы, руководил транспортировкой тел последних четверых. Позывной Артюкова «Крот». Атартен – основная цель группы Дятлова. Туристы должны были выйти к этой горе и взойти на нее. Согласно некоторым источникам, Дятлов ошибочно принял за Атартен высоту 1079, что и послужило причиной установления палатки на склоне горы. Группа отставала от графика, поэтому Дятлов принял решение не возвращаться, а переночевать на склоне, чтобы поутру возобновить восхождение. Существует любопытная подробность, касающаяся топонима «Атартен». Профессор Александр Константинович Матвеев утверждает, что название, хорошо известное исследователям Северного Урала и туристам, возникло в результате ошибки, но утвердилось на карте. Это искажённое до неузнаваемости название горы Вот Тартансяхл, более низкой и находящейся в нескольких километрах северо-восточнее Тартена. Манси называют Атартен совсем по-другому Лунт Хусап, гусиное гнездо, или Лунт Хусап Сяхл, гора гусиного гнезда. Дело в том, что юго-восточный склон от Артена круто обрывается горному озеру Лунтхусаптур озеру гусиного гнезда, откуда начинается Лозьва. Это озеро называется также Лусумталяхтур, озеро верховья Лозьвы. Есть мансийское предание, что во время всемирного потопа в этом озере на большой высоте спасся один единственный гусь. По другой версии, в куполе горы манси увидели сходство с гусиным гнездом. Название «Атартен» фигурирует уже в работах геолога Фёдорова, относящихся к концу XIX столетия. Однако, насколько можно судить по картам, приведённым в этих работах, оно прилагалось именно к горе вод тартан представляя собой искажённый вариант мансийского названия. Кто внёс дальнейшую путаницу и перенёс название с одной горы на другую, установить пока не удалось. Атартен не является священной мансийской горой. А Тартен фигурирует в названии уголовного дела о гибели дятловцев как место их гибели, что не соответствует действительности. П. Палатка. Временное жилище из натянутой на остов ткани. Палатку берут с собой туристы, отправляясь в долговременный поход по ненаселенной местности. Палатка группы туристов Дятлова была изготовлена собственноручно, участники похода шили ее сами. Она была достаточно большого размера, сшита из двух брезентовых палаток в шестом году. 26 февраля 1959 года поисковики Слопцов и Шаравин обнаружили палатку на склоне горы Холотсяхал в 300 метрах от вершины. По их свидетельствам, палатка была установлена на склоне отрога горы 1079, идущего в этом месте под уклон 18-20 градусов. Вход в палатку был обращен к перевалу. Она была почти полностью засыпана снегом, из которого торчал конек палатки со стороны входа. Вход был раскрыт, из него высовывались просто не служившие пологом. Скат палатки, обращенный к склону, был разорван ближе ко входу, и в дыре торчала меховая куртка. Скат, обращенный к спуску по склону, был разорван в клочья. На другом скате палатки лежал фонарик. Когда его включили, он загорелся, хотя пролежал на морозе целый месяц. Под фонариком на скате палатки был слой снега. Перед входом лежала пара связанных лыж. У входа в палатку были обнаружены печка, ведра, в одном из них фляга со спиртом, пила, топор, чуть дальше фотоаппараты. В дальнем углу палатки находилась сумка с картами и документами, фотоаппарат Дятлова, дневник Калмогорова и банка с деньгами. Справа от входа у стенки лежали продукты, рядом с ними две пары ботинок. Где-то в середине палатки обнаружили валенки, три с половиной пары. Возле мешка с сухарями лежала полена, взятая с места прошлой ночевки. Рюкзаки расстелены низу, на них ботинки и одеяло. Сверху одеял – теплые вещи. По показаниям Брусницына, в ближней к входу половине палатки обнаружены сухари, разбросанные на одеялах, и шкурки от корейки. Следователь Иванов указывал на следующие факты. Расположение и наличие предметов в палатке, почти вся обувь, вся верхняя одежда, личные вещи и дневники – свидетельствовало о том, что палатка была оставлена внезапно одновременно всеми туристами. Причем, как установлено в последующем криминалистической экспертизой, подветренная сторона палатки, куда туристы располагались головами, оказалась разрезана изнутри в двух местах, на участках, обеспечивающих свободный вход человека через эти разрезы. Длина разрезов примерно 32, 89 и 42 см. По поводу установки палатки до сих пор идут споры. Одни исследователи утверждают, что она была установлена абсолютно грамотно. Другие подчеркивают, что поставить палатку на склоне горы мог только неопытный турист, поскольку место ночевки оказывалось в зоне действия сильного ветра. Именно способ установки палатки группы Дятлова приводит некоторых исследователей к версии инсценировки. Согласно ей, палатка была установлена дятловцами совершенно правильно, но в другом, защищенном от ветра месте. Однако после гибели или убийства всех девятерых групп по зачистке заметала следы, отводя их от места преступления. Именно для этой цели, согласно версии инсценировки, палатка была перенесена на склон горы Мертвецов. Перевал Дятлова Перевал на восточном отруге горы Холодсяхал на севере Свердловской области. Безымянный перевал стал местом гибели группы туристов из УПИ во главе с Игорем Дятловым. Туристы заночевали на склоне горы холод 1 февраля 59 года, после чего случилось нечто, повлекшее за собой мученическую смерть всех девятерых. Сейчас на перевале установлена мемориальная доска на средства родственников погибших. Название «Перевал Дятлова» можно встретить на любой карте Ивдельского района Свердловской области. Официальное название – «Перевал группы Дятлова», но для краткости и картографы, и исследователи называют его «Перевал Дятлова». Плесецк. Космодром в Российской Федерации, создан в 1960 году в Архангельской области. С Плесецка осуществлены запуски искусственных спутников Земли серий «Космос», «Молния», «Метеор», «Интеркосмос». Существует мнение, что ракета, взорвавшаяся на перевале Дятлова, была запущена с Плесецка как пробный шар, ведь космодром еще сдан не был. В советское время из Плесецка запускали ежегодно по 60-80 ракет. Всего Плесецкий космодром использует 21 район падения суммарной площадью 140,7 тысяч квадратных километров, 16 на суше, остальные в акватории морей Северного Ледовитого океана. Общее число запущенных с Плесецкой ракет превышает 2000. За 40 лет своего существования на долю космодрома пришлось 40% всех мировых запусков космических аппаратов, в том числе 60% запусков отечественных спутников. Поисковики. Участники розыскных операций в феврале мае 59 -го года. Цель экспедиции, возглавляемой Масленниковым, обнаружить пропавших туристов из группы Игоря Дятлова. Сначала в поисках участвовали четыре группы – Слобцова, Карелина, Оксельрода и Чернышова. Кроме того, в розысках были задействованы охотники из местных Манси, Куриковы и Москвичи. 26 февраля Слобцов и Шаравин обнаружили палатку, а также тела Дорошенко и Кривонищенко. Некоторые участники поисков в настоящее время являются самыми активными исследователями и интерпретаторами трагедии горы мертвецов. С. Священные места Манси. Горы, скалы, реки и другие физико-географические объекты, которые обожествлялись Манси и считались культовыми. Некоторые священные места нельзя было посещать женщинам, другие оказывались запретны для всех Манси. Типичный пример священного места — Ялпынкнёр, отдельный хребет на восточном склоне Урала в междуречье Большой и Малой Сосевы в 30 километрах на юго-восток от горы Печерья-Талях-Чахль. Фёдоров указывает, запреты — это не что иное, как обличение в религиозную форму страха перед крутой осыпью громадных камней, пробираться по которым действительно очень трудно и восхождение на которые связано с некоторым риском. Ни гора Тартен, ни гора хула не являются священными местами Манси, поэтому мансийская версия гибели группы Дятлова ничем не подтверждается. Версия была популярна сразу после обнаружения тел туристов. Согласно ей, мансийские шаманы убили студентов, так как те нарушили запрет, вступив на священную территорию, тем более что в составе группы было две женщины. Следы. Отпечатки чего-либо на какой-нибудь поверхности. Четкие следы ног были обнаружены участниками поисков группы Дятлова 27 февраля 59 года на склоне горы Холод-Сяхов. Следы выстраивались в ровную цепочку, как будто восемь человек шли друг за другом от палатки, примерно в 15-20 метрах, в том направлении, где впоследствии будут обнаружены трупы Кривонищенко и Дорошенко. Люди, оставившие следы, шли без обуви или же в валенках. Следы выступали над снежной поверхностью, поскольку снег возле них был выдут ветром. Кроме этих следов, на перевале не обнаружено ни единого следа человека или животного. Впрочем, некоторые поисковики утверждают, что видели рядом с цепочкой отпечатки каблуков. Если туристы чего-то испугались и быстро покинули палатку, а этой версии придерживаются почти все исследователи, то непонятно, почему они шли так аккуратно, след в след. Нет никаких следов того, что ребята тащили погибшего товарища волоком по снегу. Предположение, будто они несли раненого или уже умершего друга на руках по воздуху, неубедительно. Помимо этого, кажется странным, что следы вообще сохранились к прибытию поисковиков в идеальном состоянии. На перевале Дятлова дуют сильнейшие ветры. Слободин Рустем Владимирович родился в 1937 году. Инженер участник трагически завершившегося похода группы Дятлова к горе Атартен 4 мая 1959 года. Друзья называли его «Рустик». Тело Слободина было обнаружено напрямую от костра к палатке, в 180 метрах от трупа Дятлова и в 150 метрах от трупа Колмогоровой. Слободин лежал лицом вниз в динамической позе, свидетельствующей, что он пытался доползти до палатки. На левой руке Слободина, откинутой в сторону, обнаружены часы, которые показывали восемь 8 часов 45 минут. Согласно заключению судмедэкспертизы, Слободин имел трещину свода черепа длиной 6 см, которая разошлась до 0,1 см, но умер Слободин от переохлаждения. Отец Рустема Слободина в девятом году был председателем правкома УПИ. После трагической гибели сына Слободин получил строгий выговор от порткома, как один из виновников произошедшей трагедии. В книге «УГТУ. Человек. Спорт. Природа» приведены воспоминания старшего брата Рустема. Наши родители длительное время проживали в Средней Азии по имени одного из национальных народных героев и был назван родителями, родившейся в нашей семье Рустем. Однокашник Рустема Зубков. Вспоминает, Рустем вел активный спортивный образ жизни, был заводилой всех спортивных и туристских мероприятий. Если случалось выезжать на уборку картофеля и шел дождь, ребята сидели, играли в карты, а Рустем же надевал кеды и устраивал кросс-походы. Слободин похоронен на Михайловском кладбище в Екатеринбурге. Слабцов Борис Ефимович, в 59 -м году студент третьего курса Энергофака УПИ, возглавлял группу студентов, которые самыми первыми отправились на поиски пропавших туристов из группы Дятлова. Вместе с Михаилом Шаравиным Слабцов нашел палатку и тела Дорошенко и Кривонищенко у Кедра. Т. Тибо Бриньоль Николай Владимирович родился в 34 году. Сложную французскую фамилию... Отец был французским коммунистом, мать — русской, родился Николай в сталинском лагере. Дятловцы сокращали до «тибо» и ставили ударение на первый слог «тибо». Тибо Бриньоль — инженер, участник трагически завершившегося похода группы Дятлова к горе Тартен в 1959 году. Тело Тибо Бренёля было обнаружено 4 мая, перпендикулярно к пути движения туристов от палатки в ручье под слоем снега в 4-4,5 метра. Рядом обнаружены тела Дубининой, Золотарёва и Каливатова. На руке Тибо обнаружено двое часов. Одни показывали 8 часов 14 минут, вторые 8 часов 39 минут. Согласно акту судебно-медицинской экспертизы, Тибо Бриньёль имел обширное кровоизлияние в правую височную мышцу. Соответственно, ему вдавленный перелом костей черепа размером 9 на 7 см с дефектом кости 3 на 2 см. Помимо этого перелом основания черепа. Смерть Тибо наступила в результате множественных телесных повреждений. Ему достались самые тяжёлые травмы. Исследователи Дятловского дела называют Тебо Бриньёля, Дубинину, Золотарёва и Каливатова последние четверо, или те, кто были в ручье, так как их нашли только в мае, когда сошёл снег, и тела дятловцев были частично погружены в воду. Зиновьев в книге «УГТУ. Человек. Спорт. Природа» вспоминает, Кроме своей необычной французской фамилии, которая доставляла ему немало хлопот, Коля поразил нас своей импозантной внешностью. Среднего роста, темненький, с приятным интеллигентным лицом и подвижными глазами. Коля был весельчаком, постоянно шутил, производил впечатление надежного, уверенного в себе человека. В свободной манере общался с преподавателями и деканом строительного факультета. Был талантлив и самобытен. В туризме это проявлялось в том, что Коля с большим искусством и изяществом по крокам рисовал на маршруте рельефы местности, тщательно нанесенными горизонталями и топографическими знаками. В то время подобные карты для туристов представляли большую ценность, и все они масштаба менее миллионки были засекречены. Коля пользовался большой известностью и популярностью в студенческих общежитиях. Ему приносили порой редкие запрещенные тогда книги из разряда раритетов. Бриньоль похоронен на Михайловском кладбище в Екатеринбурге. Туризм от французского тур поездка. Туризм путешествие в свободное время один из видов активного отдыха. Как правило, туризм осуществляется специальными организациями по специальным маршрутам. Виды туризма: внутренний, международный, самодеятельный, организованный, ближний, дальний, познавательный, горный, водный, автомобильный, пешеходный, спортивный и так далее. В последнее время спортивный туризм развит гораздо меньше, чем при социализме, когда границы были закрыты, но путешествовать все равно хотелось. Спортивный туризм – главное увлечение девятерых молодых людей из Свердловска, собравших их в одну группу, отправившуюся в зимний поход в горе Атартен в январе 1959 года. Группу Дятлова в некоторых исследованиях называют самодеятельной, хотя это не совсем верно. Туристы двигались по строгому маршруту принадлежали к спортивным организациям, имели значительный опыт и туристские разряды различной степени. Трагический поход 59 -го года был посвящен очередному съезду КПСС и был категорийным. Ему должна была быть присвоена высшая третья категория сложности. У. УПИ. Уральский политехнический институт с 11 сентября 1992 -го года носит название «Уральский государственный технический университет» УГТУ УПИ. С 2011 года входит в состав Уральского федерального университета. Основан по декрету Совета народных комиссаров от 19 октября 1920 года как политехнический институт в составе Уральского государственного университета. С 1925 года самостоятельное учебное заведение. Среди студентов УПИ всегда были популярны туризм, альпинизм, скалолазание. В 1959 году в УПИ обучались пятеро участников трагически завершившегося похода группы Дятлова «Гориа Тартен». Игорь Дятлов, студент пятого курса радиофака, Людмила Дубинина, студентка третьего курса инженерно-экономического факультета, Зинаида Колмогорова, студентка четвертого курса радиофака, Александр Колеватов, студент четвертого курса физтеха и Юрий Дорошенко. Три человека, выпускники УПИ, работали инженерами на предприятиях Свердловска и Челябинска. И только Золотарев, который был инструктором Кауровской турбазы, не имел профессионального отношения к УПИ. Именно спортклуб УПИ председатель Лев Гордо отправил группу Дятлова в злополучный поход. Ректором УПИ в 1959 году был профессор, заслуженный деятель науки РСФСР Николай Сергеевич Сиунов. Он оставался на этом посту до 1966 года. Трагическое событие у высоты 1079 взволновало свердловское студенчество. Многие обвиняли руководство УПИ в преступной халатности, плохой организации, недостаточном финансировании, повлекшими за собой гибель туристов. Руководство УПИ почти в полном составе получило строгие выговоры, в том числе Слободин, председатель правкома УПИ, отец Рустема, участника Дятловского похода. Ха. Холод-Сяхл. Гора. 1079 метров. На новых картах 1096 метров. Фигурирует в уголовном деле как высота 1079. Находится на водораздельном хребте между верховьями лозевы и ее притока Ауспии в 15 километрах на юго-юго-восток от горы Атартен. Именно здесь, на склоне Холод-Сяхл, были найдены мертвые тела дятловцев и брошенная ими палатка. Интересное объяснение названия «Холод-Сяхал», которое приводит профессор Александр Константинович Матвеев. Мансийская «Холод» — «Мертвецы», то есть «Холод-Сяхал» — «Гора мертвецов». Существует легенда, что на этой вершине некогда погибли девять манси Иногда добавляют, что это случилось во время Всемирного потопа. По другой версии, при потопе горячая вода затопила все вокруг, кроме места на вершине горы, достаточного для того, чтобы лечь человеку. Но манси нашедший здесь прибежище, умер. Отсюда и название горы. Варсонофьева считает, что столь мрачное название дано этой вершине потому, что на ее склонах нет никакой растительности, одни осыпи до камни, покрытые лишайниками. Автору не раз приходилось подниматься на холод сяху, и он должен признать, что более суровой и мрачной горы в этой части Северного Урала нет. Конец цитаты. Хрущев Никита Сергеевич, 1894-1971 Политический деятель, герой Советского Союза, герой соцтруда. С 53 года первый секретарь ЦК КПСС. Хрущев считается одним из инициаторов так называемой «оттепели» периода некоторых послаблений во внутренней и внешней политике СССР. В 1964 году Хрущев был смещен со всех занимаемых постов. О трагической гибели на Северном Урале группы туристов из УПИ Хрущев узнал сразу после того, как начались поиски. Он велел докладывать ему лично о результатах разыскных мероприятий, а позднее – о следствии по делу. У многих исследователей Дятловского дела этот факт убеждает в том, что в отношении туристов группы Дятлова была применена зачистка, и уж во всяком случае это обстоятельство косвенно доказывает военную причину трагедии. Хотя, возможно, Хрущеву было просто интересно. Часы. Прибор для измерения времени в пределах суток. В деле о гибели туристов из группы Дятлова фигурирует четверо часов. Часы марки «Звезда» на руке Слободина показывали 8 часов 45 минут. Часы марки «Звезда» на левом предплечье Игоря Дятлова показывали 5 часов 31 минуту. У Николая Тибобриньёля обнаружено двое часов на левом предплечье. Спортивные, которые показывали 8 часов 14 минут 24 секунды. И часы марки «Победа» на них было 8 часов 39 минут. Схожее время, установленное на часах, говорит либо о том, что они остановились по одной и той же причине, либо их просто заводили в одно и то же время. Ща. Щуп лавинный. Металлический штырь, кусок толстой железной проволоки. Щупы использовали поисковики при розыске тел пропавших туристов из группы Дятлова возле горы Хулацяхл. Ими проверяли сугробы, проходя всю площадь трагедии сантиметр за сантиметром. Чтобы отыскать последних четверых, полковник Артюков принял решение соединить два трехметровых щупа, и только тогда удалось найти первое тело. Дубининой Ю. Юдин Юрий Ефимович. В 1959 году студент инженерно-экономического факультета УПИ, ответственный за медицину в группе Дятлова. Десятый участник трагически завершившегося похода к горе Атартен в январе 1959. Юдин дошел с группой до поселка Второй Северный, после чего сошел с маршрута и вернулся в Свердловск. Причина возвращения – больная нога, радикулит. Юдин участвовал в опознании вещей, найденных в палатке группы на перевале Дятлова. Принимал деятельное участие в попытках раскрыть причину гибели девяти туристов, каждого из которых он знал лично. Я. Язык. Подвижный мышечный орган в полости рта, отсутствовавший при вскрытии Людмилы Дубининой. В акте вскрытия сказано «Язык в полости рта отсутствует». Одна из самых странных загадок дятловского дела, рождающая рекордное количество версий. Основные. А. Язык отгрызли дикие звери. Контраргумент. Почему они не тронули лицо девушки, а также лица и тела других дятловцев? Б. Язык отрезали беглые заключенные. Контраргумент. Заключенных никаких не поймали, хотя списать на них вину хотелось, наверное, многим. В. Язык отрезали участники аэрогруппы, прибывшие на место приземления ракеты с целью зачистки территории. Вопрос – зачем? Наиболее реальной представляется следующая версия. Как известно, тела Дубининой, Каливатова, тибо и Золотарёва нашли в самую последнюю очередь. Они лежали под четырёхметровым слоем снега и, естественно, промёрзли насквозь. Может быть, заледеневший язык отпал сам во время транспортировки трупа или действий группы зачистки. Кроме того, некоторые эксперты придерживаются следующей точки зрения. Поскольку Дубинину и остальных нашли в ручье, то язык могло вымыть водой. Яровой Юрий Евгеньевич, корреспондент газеты «На смену», автор книги «Высшей категории трудности», в которой эзоповым языком рассказывается трагедия возле высоты 1079. Яровой использует конву событий и характеры туристов из группы Дятлова, но развитие сюжета, его кульминация и финал вымышлены. Первоначально у Ярового была другая версия, составленная по мотивам дневника Масленникова, в которой история тятловцев рассказывалась абсолютно правдиво. Однако друзья отсоветовали Яровому публиковать такой материал, и он написал вторую версию. Она тоже не устроила советчиков Ярового, в итоге он сделал третий вариант, который пошел в печать. Яровой – непосредственный участник поисков пропавшей группы. Вертолет его взял следователь Каратаев, рискуя собственной карьерой, если учитывать поворот, который получила настоящее дело. Яровой записан понятым при составлении протокола осмотра вещей, найденных в палатке дятловцев. Яровой погиб в автомобильной катастрофе летом 80 -го года вместе с женой Постниковой Тимофеевой Светланой Леонидовной. Предполагается, что основной архив Ярового исчез после сноса частного дома по улице авиационной 61В, где проживал Яровой. На этом словарь заканчивался. Да, Эмиль Сергеевич хорошо поработал. Теперь я чувствовала себя лошадью, подкованной на все четыре ноги. Наверное, старик не мог решить, что теперь делать с этим словарем. То ли передать его в какой-нибудь журнал, то ли доверить ведущему человеку. Смерть не дала Эмилию Сергеевичу решить этот вопрос, а судьба в лицах Иры и Надежды Георгиевны передала слова мне. Телефон. «Если это опять издатель, начну использовать ненормативную лексику», — пообещала я Шумахеру. Но ошиблась. Света. «Мне позвонил Дубинин, ну, брат Люды Дубининой. Я договорилась с ним о встрече. Если тебе неудобно, можно перенести. Завтра в два часа он будет ждать». Завтра в два я совершенно свободна встретиться с братом Дубининой. Я бы отменила все дела, даже если бы они были. А завтра суббота, то есть выходной. Только Аня, он ведь живёт в Берёзовском. Да, Берёзовский, конечно, не Париж, но ехать туда всё равно на чём-то надо. Диктуй адрес, с транспортом разберёмся. Только я нажала кнопку на телефоне, как он опять громко взвыл. Просто сирена какая-то. На сей раз меня осчастливил Вадик. Завтра суббота, совместный телевизионный вечер. Надеюсь, ты помнишь, «Изменились обстоятельства. Совместный телевизионный вечер состоится только в том случае, если ты отвезешь меня днем в Березовский. К двум часам. Да хоть в пышму!» — отозвался Вадик и, подумав, добавил. «В дальнюю».